Я хочу, чтобы вы нашли убийц. Задавайте свои вопросы. Ладно, позвольте спросить, что вы подумали, когда услышали, что оба убиты? Не знаю. Кажется, я подумала, что это связано с их работой. Хорошо, а что вы думаете сейчас? У меня нет никаких соображений. Мне трудно в это поверить. Давайте вернемся к этому вопросу. Хорошо. Я все еще не знал, чего я хочу добиться, задавая вопросы, или что я конкретно ищу. В голове у меня сложилась картина, что-то вроде карты, на которую были внесены остров План, на Point, утес над заливом Лок-Айленд, виноградники Тобина и историческое общество Пиконика. Если соединить эти точки чертой, получилась бы бессмысленная пятисторонняя геометрическая фигура. Однако, если эти точки соединить метафизически, возможно, эта фигура обретет смысл. Он заключался в ответе на вопрос, что общего у всех этих пяти точек. Может быть, ничего, однако казалось, что какая-то связь существует именно? Я никак не мог понять, откуда в моей голове, когда я находился на Острове Плам, возникал этот резкий звук. Является ли его причиной история или археология? Что же все-таки? А вы знаете кого-нибудь из тех, кто работает на Острове план Она немного подумала. Не многих Несколько моих покупателей работают там, кроме Тома и Джуди. Я других ученых не знаю. Никто из них не является членом исторического общества. Они ведут замкнутый образ жизни. Общаются только о своем кругу. А вы знаете что-нибудь о предполагаемых раскопках на острове? Только то, что гордоны пообещали обществу поискать что-нибудь на острове. Вы не интересуетесь археологией? Не особенно. Я предпочитаю архивы. Я получил диплом архивиста в Колумбийском университете. «Архивист», — сказал я, — «замечательно. Может быть, я некоторое время работала в Тони затем получила работу здесь, в библиотеке Катчуга. Она основана в 1841 году и платит мне столько же. Я выросла здесь, однако здесь трудно прожить, если у вас нет какого-нибудь дела». У меня есть цветочный магазин. Да, я видел ваш фургон. Ах, да, вы же детектив. А чем же вы здесь занимаетесь? Выздоравливаю. Да, да, я вспомнила. Вы прекрасно выглядите. Она выглядела не хуже, однако расточать комплименты свидетелю не полагалось, поэтому я промолчал. Вы знаете Фредерика Тобина? Спросил я кто его не знает. — Он член исторического общества. — Он наш самый большой благодетель, снабжает нас вином и деньгами. — Вы знаток вин? — Нет, а вы? — Я да. Я могу отличить Мерло от Будвайзера. С залазными глазами. Она улыбнулась. — Могу поспорить, многие жалеют, что в свое время не занялись виноградом. Я имею в виду как предприниматели. Не знаю, это интересно, но не так уж прибыльно. Фредрику Тобину виноделие приносит прибыль, подчеркнул я. Фредрик живет непосредством. Почему вы так говорите? Я привстал. Потому что это правда. Вы его хорошо знаете лично? А вы его знаете лично? — спросила она. — Я не очень люблю, когда мне задают вопросы, но я вступил на тонкий лед. Можно было поскользнуться. — Однажды я был у него на дегустации вин в июле. — Вы были там? — Да. — Я пришел вместе с гордонами. — Точно, я вас заметила. — А я вас не видел, я бы запомнил. Она улыбнулась. «А как хорошо вы его знаете?» — спросил я. «По правде говоря, мы были увлечены. Чем?» «Мы были любовниками, мистер Кори». Мне было неприятно это слышать. Тем не менее, я не отклонялся от курса и спросил, когда это было. «Это началось...» Год до два назад, и продолжалось... Это важно? Ну, вы можете не отвечать на любой вопрос. Я знаю. Как развивались ваши отношения? Никак. Фридрик просто коллекционирует женщин. Наша связь продолжалась около 9 месяцев. Никто из нас не установил рекорда, но это не так уж плохо. Мы побывали в Бордо, на Луаре, в Париже, Проводили уикенды на Манхэттене. Все шло хорошо. Он очень щедр. Я обдумывал услышанное. Во мне просыпались нежные чувства к Эмме. Я был немного раздосадован тем, что Фредерик опередил меня. Я задам вам личный вопрос. Можете на него не отвечать? Хорошо? Хорошо. Вы все еще... Я хочу сказать, Фредерик и я все еще друзья. У него новая пассия Сондра Уэлс, полное ничтожество, как и ее имя. Правильно, вы сказали, что он живет непосредством. Да, он порядочно задолжал банком и частным инвесторам. Тратит не по карману. К сожалению, он удачлив. Я мог бы неплохо жить на свои доходы, если бы не Фоксвуд. Фоксвуд? Да, это принадлежащее индейцам казино в Коннектикуте. А, точно. Он играет в азартные игры? Всегда. Мы однажды были там вместе. За два выходных дня он проиграл пять тысяч долларов. В блэкджек и рулетку. О боже, надеюсь, у него был обратный билет на паром. Она рассмеялась. Фоксвуд. Надо было переправиться вместе с машиной на пароме Ориент-Пойнта Нью-Лондон или к пристани скоростного парома, отплывающего Фоксвуд, поиграться и вернуться в Ориент воскресным вечером. Прекрасный отдых после рабочей недели в Нордфорке». Если вы не заядлый игрок, то можете выиграть или проиграть несколько сотен зеленых. Пообедать, посмотреть какое-нибудь шоу, выспаться в хорошей комнате. Словом, прекрасно провести уикенды. Многим местным жителям, однако, не нравилось соседство с этим грешным заведением. Женам не нравилось, когда мужья по дороге в магазин заглядывали туда, Но, как и все другое, это дело вкуса. Итак, Фредрик Тобин, спокойный и фронтоватый виноградарь, человек, который, казалось, контролируя свои поступки, увлекался азартными играми. Если хорошо подумать, найдется ли более азартная игра, чем каждый год собирать виноград. Дело в том, что выращивание винограда в этих местах считалось лишь экспериментом. Пока все шло хорошо, пока не случалось ни болезней, ни заморозков, ни жары. Но однажды ураган Аннабель или Зеке мог швырнуть миллионы виноградных ягод в залив Лонг-Айленда. К тому же Том и Джуди тоже играли в азартные игры с болезнетворными микробами. Потом у них появились другие партнеры, и они проиграли. Фредрик ставил на урожай И выиграл, затем ставил на карты и рулетку и тоже проиграл.